Глава сороковая. Дима. После Таниного звонка уснуть не удалось. Какой уж тут сон, когда из головы никак не шли ее слова «давай сбежим». Ни с того ни с сего она бы такое не предложила, да и не позвонила бы среди ночи. Значит, у нее что-то случилось, что-то из ряда вон. И потом столько решимости и отчаяния было в ее голосе, что в разы усиливало беспокойство за нее. Таня боялась своего отца, хоть и держала Марку, никогда не позволяла себя провожать до подъезда. И когда мы оказывались рядом с ее домом, опасливо озиралась. А теперь ее отец узнал про нас. Наверное, у них вышел скандал. Скорее всего, он велел ей порвать со мной. Но ведь не стал бы он распускать руки. То, что он тогда изувечил Вадика, понять ещё можно. Но Таня — ему родная дочь. Я говорил себе, что надо дождаться утра. Ночью всё равно ничего не сделать. Однако места себе не находил. И спустя минут сорок после нашего разговора перезвонил. Прошло несколько долгих гудков, и она сбросила вызов. А потом и вовсе отключила телефон. Обиделась? потому что я не поддержал ее идею с побегом. Я набрал ей сообщения, точнее, с десяток сообщений разослал по всем мессенджерам. Но к утру все они так и остались висеть непрочитанными. И на звонки она по-прежнему не отвечала. В школу я не пошел. Точнее, забежал на несколько минут, убедился, что ее нет, и отправился к ней. Да, она просила не приближаться к ее дому, не встречаться с ее отцом, и я обещал но не мог больше ни часа оставаться в неведении. Отгонял дурные мысли, но они разрывали мозг. А вдруг отец ее ударил? Вдруг запер дома? Он ведь пьет по-черному. И в пьяном угаре может вообще не соображать, что творит. В общем, накрутил я себя до предела. Уже у самого ее дома вдруг понял, что, пока был в школе, не додумался спросить у кого-нибудь из ее одноклассников точный адрес а сам знал только подъезд, так что пришлось разбудить ее соседей с первого этажа. Те хоть и не обрадовались, но подсказали номер квартиры. Пока я взбегал по лестнице на ее этаж, думал, сердце через горло выскочит. У двери прислушался, но в квартире было тихо. И я испугался. «Если там не найду, где тогда ее искать? Куда бежать?» Постучал, снова прислушался. И, слава богу, из глубины донёсся шорох, потом шаги. Щёлкнул замок, дверь приоткрылась на миг и тотчас захлопнулась. Я и глаза моргнуть не успел. В общем, я ничего не понял. «Таня!» — позвал я, потому что чувствовал, это она и до сих пор там стоит. «Таня, давай поговорим!» Дверь снова приотворилась, но буквально на пару сантиметров. «Уходи. Прошу тебя, уходи скорее. Не уйду, пока мы не поговорим». «Ладно, спускайся вниз, я скоро выйду». Я по-прежнему ничего не понимал, но стало легче. А то ведь за эти несколько часов чуть с ума не сошел. Таня спустилась минут через пять, только вот выглядела как-то странно. Не улыбалась, не смотрела в глаза и вообще не поднимала головы. Ее волосы. Они закрывали половину лица, как штора. Я кинулся к ней, но она лишь бросила нервно. «Не здесь. Пойдем в соседний подъезд». Кутаясь в пуховик и все так же глядя себе под ноги, она устремилась в сторону. Я за ней, ломая голову. «Что с ней такое? Она на меня злится?» Мы юркнули в подъезд, поднялись на площадку второго этажа. «Дима». Повернулась ко мне она, по-прежнему пряча лицо за волосами. «Я не могу так больше». «Ты обещал что-нибудь придумать». Чувствовалась она взвинчена настолько, что вся вибрирует. «Обязательно придумаю. Я просто хотел убедиться, что с тобой всё в порядке», — сказал я как можно мягче. Мне хотелось, чтобы она успокоилась, перестала так нервничать и бояться. «Расскажи, что случилось?» Я поднял руку и нежно отвёл пряди от её лица. Она стояла низко, наклонив голову, и не сразу заметила моё движение. Но как только я коснулся её, она, вздрогнув, отпрянула. И, наконец, посмотрела на меня. Одним только глазом. Второй по-прежнему заслоняли кудри. «Постой». Я снова потянулся к ней, холодея от ужаса. На долю секунды, прежде чем Таня отскочила от меня, я увидел нечто жуткое. Или мне показалось: Не надо, это же я. Она больше не уворачивалась и позволила убрать волосы. Я лишь взглянул и, тут же, глухо охнув, отвел глаза, потому что видеть любимое лицо таким было просто не в моготу. Под ребрами нестерпимо зажгло, будто это меня ударили только под дых. «Это он? Твой отец это сделал?» Таня кивнула. Я притянул ее к себе, обнял, нашептывая ей без все ласковые слова, которые приходили в голову, а у самого сердца кровью обливалось. Какой же он урод! Какой садист! Как можно так было с ней? Тебе нельзя с ним оставаться. Да, но тетка тоже теперь не вариант. «Пойдём жить ко мне». «Как? У, у тебя же мама там». «Я договорюсь с ней, она поймёт». «Не уверена. Она ведь всё равно нас ненавидит. Меня ненавидит». «Это не так». «Да и знаешь, если мой отец узнает об этом, он вообще слетит с катушек. И тогда я даже не знаю, от него что угодно можно ждать». «Да что он сделает?» — Да хоть что, дом ваш сожжет, с него станется. Или тебя подловит и изобьет, как твоего брата. Это меня он ударил пару раз, спустил гнев и успокоился. А тебя-то он точно не пощадит. Нет, я не могу так. Если уходить от него, то с концами. И туда, где он меня не найдет и не достанет. — А в полицию, если? — Ну, он же опасен. Таня посмотрела на меня так, словно я сказал дикость. Ты бы сдал своего отца в полицию, если бы он тебя ударил. «Нет», — признал я. С минуты мы молча смотрели друг на друга. Мне хотелось мчаться, скрутить ее отца, вытрясти из него всю душу за то, что он с ней сделал. Но стоило сначала куда-то ее спрятать. «Дим, давай сбежим. Прошу тебя. Вдвоем мы сможем, справимся. Главное, вместе. Я не хочу, не могу с ним оставаться». «И не хочу тебя терять». Губы её задрожали, уголки поползли вниз. Таня заплакала. Смотреть на неё худенькую, хрупкую, бедную мою девочку было невыносимо, как бритвой по сердцу. И всё же я не мог сбежать. Не потому что не хотел или пасовал перед трудностями. Нет, я боялся за мать. Я просто не мог её бросить. Надо найти другой вариант. «Пойми, Тань, я хочу быть с тобой и буду всегда, но...» «И маму я не могу оставить. Она больна, она не сможет». Таня заплакала горше. Попыталась отстраниться, но я не дал. Обнял ее еще крепче. «Да подожди, не вырывайся. Я все равно тебя не отпущу. Я же не говорю, что брошу тебя на произвол судьбы. Но я обязательно что-нибудь придумаю». «Да что тут можно придумать?» С надрывом воскликнула она. «Если ты не хочешь жить у нас, я могу снять тебе квартиру. Деньги у меня есть. Отец достаточно переводит. Я почти не трачу. Ты можешь там жить, и он тебя не тронет больше. Даже не найдет. Я в этом не особо, конечно, разбираюсь, но вроде по закону ты имеешь право уйти. Тебе же 18. Только по-человечески надо уходить. Сказать ему так, мол, и так, прощай, а не просто сбежать тайком». «Иначе тебя будут искать, ну и всё такое». «А ты? Ты будешь со мной?» Я кивнул. Таня всё реже всхлипывала и вздрагивала в моих руках, а затем и вовсе успокоилась. Подняв ко мне мокрое от слёз лицо, смогла даже выдавить улыбку. Губы её тоже были разбиты. Я как мог держался, улыбался в ответ, что-то приговаривал, а внутри меня рвало в клочья, внутри ревел и выл, как зверь». Как он посмел! Как у него рука на неё поднялась!» Мы договорились, что сегодня она соберёт потихоньку вещи. Я же поеду домой, возьму паспорт, старый телефон. Свой я отдал Тане, чтобы быть на связи. Потом поищу для неё квартиру. Завтра к 10 утра Танин отец, по её словам, отправится на работу. Я заеду за ней, когда он уйдёт, и помогу с переездом. Ну а затем... Придумаем, как лучше ему сообщить.